К старому зданию Газбанка участковый уполномоченный Алексей Кулик добрался только в первом часу ночи. Совещание в райотделе НКВД затянулось. В банке сегодня нес служба его односельчанин, Петя Дацкий. Он уже больше недели не был дома и попросил через дежурного, чтобы Алексей по окончании совещания заехал повидаться, рассказать последние новости и передать семье приветы гостинцы. Выходя из райотдела, Кулик взглянул на часы. Время позднее. Может не ездить к Пете. Тем более до родной деревни Кулика еще крутить и крутить педали старенького польского велосипеда. Разве к утру только доберешься, если не позже? Но нехорошо подводить товарища. Не такого Алексей Кулик, чтобы сначала обещать, а потом не сделать. Служба в милиции, особенно здесь, в недавно воссоединенных районах Западной Белоруссии напряженная. Сложно. Бывало, и постреливали по ночам. Самого Кулика тоже раз чуть на тот свет не отправили. Подозреваемых на покушение оказалось всего двое. Гнат Цыбух и Ивась Перегуда. Обоих начальство распорядилось задержать и доставить в город. Теперь они сидят в камере тюрьмы, ведется следствие. При таких делах, да когда немец за кордоном без конца шебуршится, Скоро ли еще Петро в деревню попадет. Может, через неделю, а может через две, но никак не раньше. А он, Кулик, утром дома будет. Поспит часок другой и опять на службу. Тогда и к Петиной роднее заглянет, передаст приветы и гостинцы. Поэтому, более не раздумывая, Алексей поехал к Госбанку. Благо не долечь. Весь городок за два часа пешком можно обойти. Заранее предупрежденный звонком дежурного, Датский уже ждал. Поглядев в окошечко и убедившись, что перед ним действительно кулик, он приоткрыл тяжелую дверь, пропуская участкового внутрь. Подал узелок с гостинцами, вздохнул. «Ты, Алексей, моим скажи, пусть шипка не беспокоится. Служба, да и международная обстановка. Жене передай, что на неделе буду, начальник отпустить обещал» что на совещании говорили. «Ах, все тоже, устало зевнул Кулик. «Надо быть всегда на чеку, ловить провокаторов и шпионов, изучать оружие и выявлять распространителей ложных слухов». «Поеду я, а, Петро, а то еще сколько педалей крутить!» «Давай», – отпирая двери, неохотно согласился Датский. Ему было скучно одному сидеть ночью в здании банка и ждать утра отвечая на редкие телефонные звонки дежурного аппарата и отдела. А тут предосталась возможность с односельчанином побалакать, отвести душу. «Аккурат к рассвету на месте будешь», сказал Датский, наблюдая, как кулик пристраивает узелок на руль велосипеда. «Ну, прощевай, Петро», взмахнул рукой участковый. Тронулся с места, неуклюже покачиваясь из стороны в сторону, покатил под горку, помощенной булыжником улицы, чтобы потом свернуть на шоссе, ведущее к границе. Несколько минут Датский стоял в дверях, глядя вслед удалявшемуся односельчанину. Потом поглядел на полное звезд небо и сердито захлопнул тяжелую дверь. Задвигая засов, он вздохнул. Не удалось хоть немного скрасить скуку ночного дежурства. Но и Алешку надо понять. И служба, и семья, и времени свободного остается не так много а дел хватает, что на огороде, что в хате, которая быстро придет в упадок без хозяйского догляду. Хорошо успел передать с ним гостинцы своим. Будет радость дочки, да и жена получит весточку. Войдя в зал банка, Дацкий направился к телефону, позвонить дежурному, сообщить, что кулик был и уже уехал. На посту все в полном порядке. Позвонив, он начал устраиваться на ночлег. Не грех и прикорнуть немного. Вытянувшись на жесткой деревянной скамье с высокой спинкой и резными круглыми подлокотниками, Петро блаженно потянулся, ослабил ремень, свисевший на нем кобурой нагана, прикрыл лицо фуражкой и задремал. Снились ему родная хата, стоящая на пригорке под высокими ветлами, тихая заводь, окруженная стрелками цветущего камыша и ласковые руки жены, заботливо подсовывавший под голову Петру подушку в разноцветной, сшитой из ситцевых лоскутков наволочки. Тем временем Кулик уже доехал до окраины городка. Улицы там были немощеные, шины велосипеда мягко шуршали по земле, тянуло свежестью от разросшихся за полисадниками деревьев, прятавших за своей зеленью домишки предместья. Заметив около забора темные фигуры, Алексей насторожился. Еще свежо было в памяти противное ощущение близости смерти, когда мимо виска просвистел выпущенный из чужого ружья свинец. Зачем опять по-дурному подставлять голову? Мало ли кто может таиться в темноте, тем более городок их приграничный. Не зря же на совещаниях все время толкуют про диверсантов и шпионов. На всякий случай он расстегнул кобуру нагана и замедлил ход велосипеда, чутко прислушиваясь, не раздастся ли в ночной тишине характерный щелчок взводимого курка или ляск передернутого затвора. Но подъехав ближе, он разглядел светлое женское платье, услышал девичий смех и немного успокоился. «Молодежь гуляет. Июньские ночи короткие, славины трели, поцелуи под луной». Жаркие слова признаний. «Пусть гуляют, их дело молодое. Потом будет семья, пойдут дети, начнутся заботы по хозяйству, и эти короткие летние ночи останутся только сладким воспоминанием о золотой паре». Улыбнувшись в темноте в ответ на свои мысли, кулик нажал на педали, торопясь к утру добраться домой.